Теперь опять гляди на то, что вот такая же желтая глина живет возле клубных дверей. Копали глубоко и глину на поверхность вынали. Что же из этого получается? Спросил участковый и сам же ответил. А то получается, что вор аккордеон через этот лаз увел. Так что давай, Григорий Сторожевой... — Ставь-ка ногу на дощечку. — Ты чего это, дядя Анискин? — тихо сказал Гришка. — Чего это я ногу ставить буду? Ставь, ставь! Пожимая плечами и косо улыбаясь, тракторист взошел на доску, прогнув ее, приставил ногу к следу. — Ну и ну! — всплеснув руками, обрадовался участковый. — Глаз у меня алмаз. Вслед сорок пятого размеру. «Ах-ха-ха!» ах", — прокудахтал он. «Ах-ха-ха!» ах". Очень довольный собой, участковый махал руками и кудахтал, позабыв от радости о Гришке сторожевом. Трусцой побежал к клубным дверям, но тракторист бросился за ним. На ходу схватил за подол серой рубахи и угрюм проговорил. «Не брал я аккордеон!» Остановленный Анискин сдал назад, повернулся к гришке и вдруг посмотрел на него такими глубокими и задумчивыми глазами, при каких на лице участкового появлялось известное всей деревне выражение. Это было такое выражение, когда никак нельзя было понять, что думает и что хочет от человека участковой. Когда в глазах Анискина вспыхивали яркие точки, привораживающие к себе точно так, как в лунную ночь привораживает одинокий светлячок. И это были такие глаза, которыми участковый глядел в и насквозь, просвечивал, как на рентгене, и по спине человека прокатывался щекочущий холодок. — Может быть, может быть, — замедленно сказал Онискин, может быть, не ты увел аккордеон Григорий Сторожевой. «А может быть, ты...» «Этот дел я еще в точности не знаю, а вот...» «Ну-ка, пройдем к дверям, Григорий Сторожевой!» «Я и Галину сличу, и...» «Ну-ка, пройдем, Григорий Сторожевой!» «Я открыл дверь, — сказал Гришка, — «а аккордеон не уводил...» В клубе все еще пулеметом стрекотал аппарат, шел еще фильм «Берегись автомобиля», но ребятишки уже кричали густо и освобожденно, как всегда бывает перед концом сеанса, и ждалось, что вот-вот распахнутся двери, повалят густая и мелкая ребячая толпа. Да, время шло к девяти, Их к клубу двигались по воскресному нарядные пожилые колхозники, смеялись девчатые парни, где-то уже погуживала растрепанным голосом трехрядка. Завклубом говорит, усмехнувшись, сказал Анискин, что дверь можно открыть простым потрясыванием. Нет, брат, шалишь. Трясти-то ее, конечно, надо, но и высокий рост нужен, чтобы надавить сверху. Крючок-то верховой. Вот я и решил, что только два человека в деревне дверь-то могут открыть. Я? Да ты, Григорий Сторожевой, а? Не брал я аккордеон, дядя Анискин. А может, и брал. У меня ведь, Григорий Сторожевой, помимо двери доказательства есть, ответил участковый и сурово прицикнул зубом. Есть. — Какие еще доказательства? — жалобно спросил Гришка, вынимая руки из кармана. «Это ведь что делается?» «Устные показания продавщицы Евдокии Миронны Прониной», официальным голосом ответил Анискин. «Она на показала, что вы, Григорий Сторожевой, обретались у клуба во время дождя. Это раз. А во-вторых, вы при ней угрожали увести аккордеон». «Врет она! Врет!» Окончательно испугавшись, городского слога Анискина закричал Гришка и замахал руками словно открещиваясь Когда я мог говорить такое если я с Дуськой не разговариваю не разговариваешь